Глава пятнадцатая. Лизавета подслушивает и вспоминает. Лизавета проснулась от голосов. Громких голосов прямо над своей головой. И она даже узнала эти голоса. Лиса Стальдо и крыска Агнесса. И прямо ссорятся. «Так откуда я знала, что так получится? Она очень хорошо выглядит для своего возраста. Вы бы дали ей сорок пять лет? Вот и я нет. Она выглядит упитанной и здоровой. Посмотрите, какие волосы мягкие!» А что у нее там внутри, да кто ж это знает? Может быть, у них там все такие, с бородавками, не только снаружи? Я и предположить не могла, что процедура так отразится на ее сосудах. Может быть, у них там вообще все не как у людей, на их затрапезной окраине. Вы ведь не сказали, откуда ее выкопали такую? Ого, крыска как будто оправдывается, но разом с тем еще и нападает. О том, что организм человека есть целостная система, здесь, похоже, не знают. «Агнеса, дорогая, не забывай, пожалуйста, что ты сама родилась отнюдь не в Фаро. И кем тебя считали в родной деревне?» «Правильно, ведьмой. Злобной ведьмой, которая вылечила соседа только для того, чтобы досадить другому соседу, потому что на самом деле служит предвечной тьме. Вспомнила?» «Надо же, как листа умеет. Он не только сладенький и с улыбочками, а еще и грозный и суровый тоже». «Я все помню», – бросила Агнеса. «И спасибо великому солнцу за то, что привело вас туда в нужное время». Вот то-то. И я знаю, что ты потом с этой деревней сделала, — продолжает Лис. Только пока молчу. И что, сможете отдать меня палачу? Ничего нигде не защемит? Ох, крыска, бедовая ты. Интересно, смотришь ты сейчас куда? Неужели тоже в пол? Ты не единственный маг-целитель в моем распоряжении. Но ты, помнится, говорила, что тебе интересно не просто повторять одно и то же, от учителей затверженное, но и самой открывать что-то новое. Я дал тебе для этого прекрасную возможность. Это тело нужно мне здоровым, вместе с душой, сердцем и всем, что там еще есть. Если бы так можно было, ее бы сразу убили, а потом мы тихонько призвали бы некроманта, подняли ее и заставили бы сделать то, что нужно. Но так не работает, увы. Она должна делать все сама, по своему желанию. И ее здоровье должно хватить на опасное путешествие, которое продлится неизвестно сколько. Вечером я пришлю за тобой. Отработаешь. Ясно? «Ясно», — пробурчала Агнесса. «Она, между прочим, проснулась и слушает нас». «Фу, зараза! Определила! Лучше бы утром определила, что пора бы уже остановиться», — думала Лизавета. Ее лба коснулись теплые пальцы, аккуратным жестом. «Госпожа Элизабета, вы проснулись? Вы в порядке?» Проснулась господин Астальдо. Глаза пришлось открыть. «А в порядке или нет, сейчас узнаю. Говорить с ними лучше сидя, но никак не лежа». Лизавета села, потерла глаза и оглядела спорщиков. Окна закрыты, на улице, видимо, уже темно. А над головой Лиса Астальду висит неяркий огонек, такой же, как вчера освещал дорогу им с соколом. Или это было не вчера? «Сейчас еще сегодня или уже завтра?» пробормотала Лизавета. «Тот же самый день, утром которого Агнесса вас лечила. Она завтра продолжит, но осторожнее и аккуратней. Вы уже условились о времени?» «Да, на девять утра, то есть на три часа. «О, вы сопоставили время своей родины и наши?» – заинтересовался Астальдо. «Только предположила, мои часы стоят, мой телефон не включается. Вы уже упоминали эти загадочные предметы, что были при вас. Миниатюрные часы встречаются и у нас, правда, они не слишком точны. А вот второй предмет мне непонятен. Это средство связи на расстоянии». «И как оно работает?» елизавета подумала, что понятия не имеет, как организована сотовая связь. То есть знает про спутники и вышки, и ей этого достаточно? Знаете, это технология, о которой я никогда не задумывалась. Просто пользовалась, и все. Понимаю, бывает. Госпожа Элизабетта, я жду вас на ужин. Агнеса, ступай. И если увидишь Аттилю, и пригласи ее, пусть поможет одеться госпожей Элизабетте. Аттилея появилась сразу же. Зажгла свечи в подсвечнике, встряхнула платье, предложила расчесать волосы. Лизавета расчесалась сама, волосы замотала в дульку, а потом глянула на разлохмаченную Аттелию. «А ты чего ходишь растрепой? Тебя госпожа Агнеса не ругает?» «Ой, ругает! Да мне некогда перед зеркалом стоять, я же занята все время!» «Садись!» Лизавета кивнула на лавку и взяла гребень. «Ой, да во что! Я сама могу, а вам не положено!» замотала головой девчонка. «Кем не положено?» усмехнулась Лизавета. «Садись, кому говорю!» Аттелия тихо пискнула и села. Лизавета развязала ее веревочку, расплела косу хорошенько расчесала волосы. Хорошие, густые, расчесывать одно удовольствие. У Настасьи тоже такие были, ибо волосами она, к счастью, пошла не в Лизавету, а в свекровь, пока детка в 14 лет не отстригла косу, а что осталось, выкрасила во все цвета радуги. Вадим матерился, мама плевалась, свекровь напустилась на Лизавету, как она могла такое разрешить? А Лизавета превратилась в соляной столб и делала вид, что не видит и не слышит. Ну, увы, такой вот путь выбрала ее маленькая девочка для самоутверждения. И если ей так проще и лучше, то пусть так и ходит. Волосы не зубы, отрастут. Так и получилось. Волосы отросли, краска отмылась. И хотя Настя их больше не отращивала, но красилась, по крайней мере, в один цвет. Да-да, если подсказать Аттиле, что волосы можно покрасить в розовый, с ее исходным каштановым будет непросто, да и можно ли здесь? Только если магией... Пока Лизавета предавалась раздумьям и воспоминаниям, руки все равно, что сами плели дракончика, подбирая от лица более короткие пряди. Саму косу она заплела обычным образом по-быстрому. Если что, потом можно будет попробовать что-нибудь еще, если девочке понравится. А девочке понравилось. Она с восторгом крутилась вокруг зеркала, потом подошла, взяла Лизаветину руку и поцеловала. «Вот еще глупости!» – заявила елизавета «Агнеске своей будешь руку целовать и остальдо». «Госпожа Элизабетта!» «У вас есть дети?» Этот простой вопрос ее добил. Вдох, выдох, не реветь. «Да, есть, дочка, постарше тебя, ей 18». «Она с вами живет? Или уже замужем?» Лизавета даже рассмеялась. «Нет, не замужем. У нас не выходят замуж так рано. Она учится в университете». «Учится? В университете? У вас так можно, чтобы девушка и в университете?» «Можно, детка, можно». «И что она изучает?» «Международные отношения. А сейчас идем». «Я вас только провожу», — сказала девочка и вздохнула. «У меня еще занятия с придворным звездочетом. Его специально ночью приглашают. Сегодня небо ясное, звезды хорошо видны». «Специально тебе приглашают, что ли?» — спросила Лизавета, отвернувшись. Быстро смахнула непрошенные слезы и сунула в рукав платок. «Нет, всем, кто еще учится. Нас таких здесь десяток. Ступай тогда, а я пойду к господину Астальдо».